ЧАСТЬ 2. НОСФЕРАТУ ГЛАВА 7. ВОССТАВШИЙ ИЗ ГРОБА Сначала в замакарде прибыли солдаты под командованием Августа Хофера. Первым делом поставили серебряные решетки на окна всех помещений, предназначенных для жилья. Провели электричество, согнали местных жителей для уборки территорий и жилых помещений. Переоборудовали конюшню в гараж. Поставили в молельне стеклянные шкафы, покрытые жестью столы и оборудование для лаборатории. И только потом вызвали доктора Гислера. Странную картину являли собой эти немцы, появившиеся в древнем замке Карди июньским утром 1943 года. Старик-доктор похожий на сушеную крысу. Рыжеволосая красавица ассистентка. худощавый, нервный ученый, миниатюрная молодая женщина, крепко сжимающая в своей руке ручку худенького черноволосого мальчика и высокий, стройный, красавец-блондин, словно сошедший с агитационных плакатов. Они въехали в ворота замка на четырех автомобилях. Рок от четырех моторов затих одновременно, защелкали дверцы, выпуская людей наружу, и воцарилась тишина. Они стояли и смотрели на замок. Доктор Гислер с живым интересом, профессор Хофер с восторженной надеждой, Магда с нескрываемой скукой, Лизе Лотта со страхом, Михель со странным, почти непередаваемым словами выражением напряженного ожидания. Правда на замок смотрели не все, Курт с тревогой и нежностью смотрел на Лизе Лотту. а генерал Хофер надменно смотрел на своих вытянувшихся в струнку солдат. Наконец, словно наваждение спало, и все засуетились, забегали, начали расхватывать вещи, и в конце концов отправились на экскурсию по замку. Пыль и паутину солдаты по мере возможности вымели. Удивительно, что большинство вещей сохранились. Книги в библиотеке, поблекшие ковры на полах и на стенах, дивной красоты светильники – звездная мебель, даже посуда и мелкие личные вещи. Поскольку к вещам строжайшим образом приказано было не прикасаться, путешественники поминутно находили то хорошенькую фарфоровую табакерку, то изящный веер из костяных пластинок, расписанных узорами, то лайковую перчатку, сохшуюся от времени, то охотничий хлыст, оставленный где-нибудь на перилах. Этот замок производил странное впечатление. словно обитатели его покинули внезапно, спасаясь бегством от неведомой опасности, или умерли все в одночасье. Забавно, что истине соответствовало и то, и другое. Кто-то умер, кто-то спасся бегством, а кто-то так и живет среди этих развалин странной призрачной жизни. И им уже не нужны табакерки, перчатки и веера. Некоторые комнаты преобразили для жилья, Постели застелили чистыми простынями. Солдаты уже переносили туда личные вещи путешественников. Сами солдаты разместились на первом этаже замка, превратив столовую и парадную гостиную в казармы. В общем-то, жилые комнаты в замке можно было бы назвать даже благоустроенными, и в любом случае очень красивыми. Лизелота порадовалась, что у них с Михелем смежные комнаты. Хотя ее огорчило, что в комнату Михеля можно проникнуть через отдельную дверь. Магду очень осмешила общая ванная комната, в которой стояла дубовая ванна, а воду надо было накачивать с помощью насоса. И то шла только холодная, горячую нужно было кипятить на кухне и таскать ведрами. Профессор Хофер завел старинные напольные часы, и они оказались удивительно точными. Хотя, скорее всего, их не заводили с 1910 года, с тех пор, как последний Карди, наследник из Америки, покинул замок, чтобы вернуться к себе на родину. Генерал Хофер заглянул внутрь механизма, прочел название фирмы и удовлетворенно сообщил «Немецкая работа». А доктор Гислер, зайдя в свою новую лабораторию, расхохотался при виде фресок со сценами из священного писания и мраморной статуи Пресвятой Девы с пронзенным семью мечами сердцем. Профессору Хофферу не терпелось как можно скорее начать поиск места упокоения вампиров. Но доктор Гислер настаивал на том, чтобы дождаться прибытия хотя бы нескольких детей. Если ученым повезет и они обнаружат таки вампиров, этих вампиров надо будет чем-то кормить. и профессор Хофер, скрипя сердцем, смирился. К счастью для него, первые подопытные прибыли уже к полудню следующего дня. Две девочки, одна хрупкая, грациозная, синеглазка с длинными золотыми, как колоски, косичками, другая похожая на пасхального ягненка, очень беленькая и нежная, с кудрявой головкой. Девочки жались друг к другу, но истерик не закатывали. Их заперли в подвальчик, преобразованный под жилье для подопытного материала. Вместе с девочками прибыл тюк снарядной детской одеждой. Это была идея профессора Хофера – сделать подопытных как можно более привлекательными для вампиров. Магда проклинала все на свете, когда ее заставили рыться в этой одежде. Хотя все было чистым и даже пахло дезинфекцией, было видно, что вещички уже ношены разных размеров. Из концлагерей, разумеется. Обычно их там сортируют и отправляют в бедные немецкие семьи. Для синеглазки Магда подобрала голубенькая платьице с кружевным воротничком, для пасхального ягненка – белая тюлевая на белом же чехле. Вампиры будут в восторге, если, конечно, их действительно удастся обнаружить. Долго спорили, когда вскрывать капеллу, часовню и склеп – днем или ночью. Генерал Хофер считал, что лучше днем, вампиры не так опасны. Профессор Хофер настаивал, что вскрывать нужно ночью, Солнце может повредить вампиром. В конце концов победил профессор, и вскрывали ночью, при ярком свете прожекторов. Два гроба обнаружились в капеле: Один роскошный, на постаменте в середине помещения. Другой на полу у стены, возле вскрытой ниши. Еще один гроб должен был лежать в склепе, замурованный под полом, если следовать книге, которую не выпускал из рук Отто Хофер. В склепе пахло сыростью и тленом. Гробы с телами членов семейства Карди выстроились в три ряда на полу. У стены на каменных постаментах лежали тела, истлевшие до костей, в обрывках саванов и старинной богатой одежды. Это были старейшие представители семьи, самые первые Карди, нашедшие упокоение в этом склепе. На многих из них сверкали драгоценные украшения, что привлекло жадное внимание солдат. В стенных нишах покоились юные Карди, Скелетики, полуистлевшие и мумифицировавшиеся тела детей, их клали сюда на протяжении нескольких столетий. Перед похоронами их, видимо, обернули саваном, потому что детей не принято было класть в гроб вплоть до 18 столетия. Но теперь ткань рассыпалась в прах, и безглазые личики жалобно скалились навстречу вошедшим. Два гроба стояли чуть в стороне от прочих. Огромный, свинцовый, скорее похожий на гробницу, частично засыпанный камнями. И рядом с ним маленький, явно детский гробик. Вот он, граф Раду Карди, которого невежественный автор этой книги называл графом Дракулой. С благоговением произнес Отто Хофер. «А почему два гроба стоят отдельно от других?» – деловито спросил доктор Гислер. «Во втором, как я полагаю, лежит тело малолетней Анны Люсии Карди, правнучке графа карди им же убитой стоит проверить ну-ка снимите с него крышку скомандовал доктор гислер один из солдат ударом приклада сбил замок на гробе и сапогом спихнул крышку внутри закрытое с головой кружевным покрывалом лежало маленькое тело доктор гислер вынул из кармана пинцет захватил им край покрывала и отвел в сторону Под покрывалом лежала девочка лет трех, с пышными золотыми волосами, одетая в нарядное розовое платьице. Плоть на лице ее еще не стлела, и можно было рассмотреть черты, но на месте глаз зияли и черные провалы. «О, Господи!» – простонал Август Хофер. «Я подожду вас наверху». Доктор Гислер опустил кружево на лицо девочки и спокойно сказал. «Что же, по-видимому, вы правы, Отто!» Во втором гробу должно быть тело графа Карди, того, который прибыл из Америки. Это вполне объясняет и выбор гроба. Такие вот свинцовые гробы использовали для длительного хранения и перевозки тел. Давайте последуем за нашим боязливым другом и посмотрим те два гроба, которые стоят наверху. И почему только считается, что солдаты отважные люди, вздохнула Магда, направляясь к лестнице, ведущей из склепа. Мне кажется, только ученых можно назвать по-настоящему отважными. Доктор Гислер внимательно исследовал гробы в капелле. Все швы, места прилегания досок, замки – все было смазано какой-то сероватой, крошащейся массой. Доктор Гислер поскреб сероватую массу ланцетом, потом ногтем. Под ней блеснул металл. «Что это может быть, как вы думаете, Отто?» «Святые дары», – дрогнувшим голосом ответил Отто Хофер. чтобы пленить их внутри, а под ним швы закрыты серебряными полосами. Доктор Гислер недовольно скривился и принялся намазывать массу обратно, но она крошилась и никак не получалось ее разровнять. «Вы должны читать молитву, герд доктор. Это всегда делается чтением молитв вслух», улыбнулась Магда. «А кроме того, нужно иметь особое разрешение на использование святых даров и, кажется, индульгенцию». Ладно, идем отсюда, вскрывать гробы будем при свете дня. В конце концов, в склеп свет не попадает. Но зато свет попадает в капеллу, возмутился аутохофер. Значит, надо перенести гробы из капеллы в склеп. Когда солдаты переносили гробы, произошла небольшая неприятность. Один из солдат вдруг завопил дурным голосом и выпустил из рук свой угол гроба. Остальные трое с трудом смогли удержать качнувшийся гроб от падения. «Тебя чего, уже укусили?» – недовольно спросил генерал Хофер. «Никак нет, но там… там что-то живое, оно шевелится!» – всхлипнул солдат. Остальные тоже постарались поскорее поставить гроб и отойти в сторону. «Судя по всему, это гроб Марии Карди Драгенков. пробормотал Отто Хофер. Второй гроб явно сделан позже, и судя по роскоши отделки, именно его заказал Карло Карди для своей невесты. «А почему он Карди, если его отец Драгенков? поинтересовалась Магда, опасливо поглядывая на гроб. Такое было условие брачного договора. Дети унаследуют фамилию деда по материнской линии. В знатных аристократических семьях так иногда поступали, в случае, когда не оставалось наследников мужского пола. Доктор Гислер подошел к гробу и постучал по нему. Затем прижался ухо. Глаза его расширились с счастливым недоумением. «Действительно, там кто-то скребется, очень слабо, правда. Будем надеяться, что это действительно наша Мария, а не мышиное гнездо. Давайте уйдем отсюда, господа. Выяснять истину все-таки лучше при свете дня», – пробормотал Август Хофер. На этот раз никто не настаивал на обратном. Доктор и профессор сами вскрывали гроб. Генерал наблюдал за происходящим из самого дальнего, ближайшего к лестнице угла. Курт и несколько солдат держали наготове револьверы с серебряными пулями. Магда – шприц с нитратом серебра. Рядом были свалены осиновые колья и вязанки чеснока. Поглядывая на всю эту роскошь, доктор Гислер время от времени заходился веселым смехом. А на укоризненные взгляды от Хофера отвечал. «Ох, простите меня, простите. Но это так забавно. Я ведь должен был чувствовать себя персонажем фильма ужасов». Но вместо этого, мне кажется, будто меня перенесли в комедию. Начали с самого нарядного гроба. Аккуратно соскребли серую массу, святые дары, нанесенные, по-видимому, безумным монахом Карла. Лишь он один имел на это право. Оторвали серебряные полосы. Долго пытались открыть замок с помощью слесарных инструментов, но в конце концов пришлось его просто сбить. «Никогда не понимала, зачем на гробах замки. Неужели кто-то планировал снова и снова заглядывать туда?» – спросила Магда. «Я тоже не знаю, откуда пошла эта мода. Но в викторианские времена очень модно было в знак вечной скорби носить на шее ключик от гроба любимого человека», – ответил доктор Гислер. «В прошлом и позапрошлом веках люди вообще были самым удивительным образом склонны к некрофилии». Это извращение носило прямо-таки массовый характер. Вся эта гадость – украшения из волос умерших, футляры для локонов в виде золотого гробика, которые носили на шее, и ключи от гробов из той же области. А некоторые пошли еще дальше. Например, отец знаменитой французской писательницы Жармен Дюсталь, Жак Никер, министр финансов короля Людовика XVI, замариновал тело своей преждевременно умершей красавицы жены в ванной со спиртом. Он, видите ли, хотел вечно любоваться красотой своей Сюзанны. Три месяца он хранил ее тело в стеклянной ванне в своем кабинете. Потом его все-таки вынудили, угрожая церковным отлучением, перенести тело в семейную усыпальницу. Но некер так и не предал тело земле. Он приказал выстроить в усыпальнице бассейн черного мрамора, наполнил его спиртом и туда опустили тело Сюзанны. Видевшие говорили, что она божественно смотрелась, такая белая, в белой прозрачной рубашке на черном мраморе. Неккер завещал, чтобы и его положили рядом с Сюзанной в спирт, дабы их, малютка-дочь, приходя в семейную усыпальницу, могла навещать папу с мамой в буквальном смысле. И только в 1804 году, когда хоронили саму госпожу Десталь, тела Неккера и его жены были погребены по-настоящему. Когда усыпальницу вскрыли, выяснилось, что спирт в значительной степени выпарился, и тела наполовину разложились. «Тихо, тихо, о чем вы только разговариваете в такой момент? Вы что, не видите, что мы сейчас его откроем?» восторженно прошептал Отто Хофер. «Мы видим гроб и говорим о гробах», – сердито ответила Магда. Отто зацепил края крышки пальцами и принялся поднимать ее. Медленно, медленно, скрипя заржавленными петлями, крышка поднялась. В гробу лежала юная женщина в голубом платье, с роскошным кружевным воротником, расшитым драгоценными камнями. Пышные волосы женщины были скреплены черепаховым гребнем, оправленным в золото и украшенным крупным жемчугом. Гроб изнутри напоминал изящную бонбоньерку. Атласная обивка, розовая подушечка, обшитая кружевом, два покрывала, кружевное и бархатное, расшитая золотыми цветами. «Это Рита, невеста безумного Карла», – выдохнул Отахофер. «Но что с ее волосами?» «Она вообще-то выглядит не слишком живой», – проворчал доктор Гислер. Волосы молодой женщины были абсолютно седыми, ни одного темного волоска, белыми были брови и ресницы, и даже ногти, все словно обесцветилось. Тление не коснулось ее, по крайней мере тех частей тела, которые были видны – лица и рук. Но она была страшно худа, и сохшая плоть буквально облепляла кости, глаза и щеки ввалились. Губы приоткрылись, обнажая сомкнутые зубы. И кожа была белая, очень белая, как бумага, и такая же сухая. Доктор Гислер быстро осмотрел тело. Ну, что я могу сказать? Ни сердцебиения, ни дыхания не наблюдается. Вообще, никаких признаков жизни. Не видно также роста волос и ногтей, и румянца на щеках. То есть тех признаков, которые, если верить легендам, отличают вампира от нормального мертвеца. «Возможно, причина в том, что она давно не питалась?» – с робкой надеждой спросил Отто Хофер. Румянец отличал обычно сытых вампиров. «Ох, Отто, боюсь, причина в том, что она вообще перестала питаться, как только умерла, а хорошая сохранность тела обеспечена какими-нибудь особенностями здешней почвы или воздуха. Дайте-ка я посмотрю ее зубки!» Доктор Гислер подцепил пальцем верхнюю губу девушки, обнажая крупные ровные зубы. Как вдруг произошло невероятное! Глаза покойницы распахнулись, губы раздвинулись еще шире и она злобно зашипела. Доктор Гислер в ужасе отдернул руку. Покойница смотрела на него с ненавистью. Тонкие пальцы судорожно скребли ткань платья на груди. «О боже!» – простонал Август Хофер. Остальные молчали, глядя на шипящую и слабо подергивающуюся женщину в гробу. Она словно хотела встать и прилагала все силы для этого, но не могла. Наконец она затихла. Прозрачные и тоже какие-то странно бледные глаза ее закрылись, пальцы перестали шевелиться. И в тишине раздался голос доктора Гислера. Что же, господа, цель нашей экспедиции можно считать достигнутой. Вампиры существуют. Или, по крайней мере, существуют Носферату, не умерший. Теперь наш долг – как можно лучше провести эксперимент. Господи, жалобно вздохнула Магда. Ведь я чуть было не воткнула в нее шприц серебром, так испугалась. Вы должны лучше держать себя в руках графиня. Вы ведь могли погубить ценнейший образец, взъедился от Тахофер. Скрываем остальные гробы, решил доктор. На втором гробу замка не было, зато сделан он был на славу. Из толстого, тяжелого, моренного дуба. Похоже, крышку на нем удерживала только полоска святых даров. Полосы серебра да серебряный крест, положенный сверху. В гробу лежала молодая женщина, чуть старше той первой, одетая в легкое белое платье с завышенной талией, сшитая по моде первой четверти прошлого столетия, с распущенными волосами и в том же плачевном состоянии, что и первая покойница. Белые волосы, ногти, ресницы и брови, сухая и белая кожа, валившиеся щеки и глазницы. Только эта женщина выглядела еще более мертвой. Но доктор Гислер не решился к ней прикоснуться. Мария Карди Драгенкопф, прокомментировал Отто Хофер. При жизни, судя по описанию данному в книге, она была темной блондинкой, а Рита – брюнеткой. Возможно, длительное голодание именно так сказывается на вампирах, утратой всех красок. Крышка третьего гроба оказалась на наредка тяжелой. Когда ее удалось своротить, глазам исследователей предстал мертвец, лежащий в гробу, наполовину заполненном землей. Это был очень высокий и крупный мужчина с породистым профилем и пышными седыми волосами. Он выглядел не так плохо, как женщины, только несколько исхудавших, но тоже очень-очень бледным. Однако его скорее можно было принять за спящего, чем за мертвого. Тем более, как только свет от ламп упал на его лицо, мужчина открыл глаза. Они были удивительно яркие и желтые. Он обвел взором всех столпившихся вокруг его гроба. Под... Потом приоткрыл рот и потрясенные ученые-солдаты увидели, как из верхней челюсти его, прямо над рядом зубов из десны, выдвинулись два длинных и острых клыка. Мужчина быстро провел по ним языком, а потом молниеносно, так что никто даже проследить не успел его движение. Он рванул на себя заверещавшего Отто и присосался к его шее. К минуту царила паника. Магда выродила шприц, он разбился о каменный пол, и теперь она судорожно наполняла нитратом серебра другой шприц. Солдаты пытались прицелиться, но им казалось, что гроб словно бытает в полуденном мареве. Картина перед глазами оплывает и дрожит, и прицелиться никак не удавалось. Август Хофер громко молился, вжавшись в угол и не сводя выпученного глаз вампира. А доктор Гислер кричал «Не стрелять, не стрелять, он нам нужен!» Но вдруг вампир оторвался от шеи. Коротко, словно на прощание, лизнул ее языком, а потом столь же молниеносным и сильным движением отшвырнул от себя Отто. Несчастный ученый пролетел через весь склеп и рухнул у стены. Вампир с наслаждением облизнулся, насмешливо поглядел на перепуганных людей, потом поднялся к гробу, расправил на себе одежду и галантно поклонился. Извините меня, господа, но наслушавшись ваших разговоров, я не мог отказать себе в удовольствии. «Слегка подшудить над вами», – произнес он мягким, низким голосом на хорошем и хотя несколько устаревшем немецком. «Но согласитесь, я представил вам самое убедительное доказательство существования Носферату. Благодарю вас за кровь, господин ученый. Правда, я взял слишком мало, чтобы насытиться, но достаточно, чтобы унять самые жестокие муки голода. Как я понял из ваших речей, нынче ночью меня и моих подруг ожидает роскошное пиршество». Бедняжки очень оголодали. Они не так сильны, как я. Боюсь, мне придется приложить все усилия для того, чтобы они поднялись из гробов. Кстати, ваши выводы верны. Наша бледность – следствие длительного недоедания. Впрочем, в этом Носферату немного отличается от людей, не так ли? Кстати, господин ученый может не бояться. Он не станет вампиром после одного единственного моего укуса. «Это я знаю», – прохрипел Отто, прижимая ладонь к шее слева. Я уже понял, что исходя из чистой логики, каждая жертва вампира никак не может становиться вампиром, иначе их, э, вас было бы слишком много. Приятно побеседовать с просвещенным человеком, поклонился вампир. Когда-нибудь я обещаю уделить вам побольше времени, дабы вы могли удовлетворить свое любопытство, а я – ваше. Когда-нибудь обязательно, но не сейчас. Сейчас я вынужден вас всех покинуть. Я пробыл в заточении 33 года. У меня накопилось столько проблем, требующих немедленного рассмотрения. Всего доброго вам, господа. Не обижайте моих подруг, они славные девочки и доставят вам еще немало забавных минут, если вы не станете прямо сейчас спускать в ход осиновые колья. А я вернусь, обещаю вам, вернусь ночью. Не печальтесь, господа ученые, у нас еще будет возможность познакомиться поближе. Вампир театрально взмахнул плащом-крылаткой, в котором он почему-то был похоронен, и к величайшему изумлению всех присутствующих просто исчез. Остался лишь открытый гроб, полный земли, в которой четко виднелся контур человеческого тела. «О боже!» – воскликнул Отто Хофер. «Они существуют! О боже! Вы видели? Он меня укусил! Меня укусил вампир! Вы все сомневались, а я всегда верил!» Доктор Гислер криво усмехнулся и сказал Магде, подготовьте одну из девочек для сегодняшней ночи, которую, какая вам покажется красивее, мне кажется им все равно, красива жертва или нет, иначе он не стал бы кусать Отто. И все-таки, приготовьте хорошенькую, посмотрим, как это будет. Отто, как вы полагаете, следует выставить стражу у гроба, чтобы посмотреть, как он будет возвращаться. думаю не нужно он может рассердиться а наша цель установить контакт продемонстрируем ему нашу добрую волю прекрасно итак в сегодняшней ночи начинаем эксперимент этой ночью в сад вывели беленькую девочку похожую на ягненка она все время плакала личико у нее распухло и порозовело что естественно нанесло значительный ущерб красоте Угроза солдат отлупить ее, если она не перестанет реветь, возымели только обратное действие. А Магду девочка просто боялась. Ее усадили на каменную скамейку и оставили в темном саду. Естественно, следили из дома, из-под прикрытия серебряных решеток. Девочка сидела, лила слезы, терла глаза кулачками. Потом появился вампир. Он сел рядом с ней и заговорил. О чем говорили, никто не мог расслышать. Но девочка прильнула к нему так доверчиво и бесстрашно. Потом он просто поднял ее на руки и унес. Последовать за ними не осмелился никто. А утром ее нашли на той же скамейке, мертвую и бледную. На следующий день вампир появился в саду в сопровождении двух женщин. Обе преобразились. К ним вернулись все краски. Рита действительно оказалась жгучей брюнеткой, высокой и изящной. Мария блондинкой с темно-золотыми волнистыми волосами, скорее даже склонной к полноте. Обе вампирши были изумительно красивы, а главное, так и лучились очарованием и жизнью. Увидев их в первый раз такими, ни один человек не поверил бы в то, что обе женщины мертвы около ста лет. Вторая девочка, также дожидавшаяся вампиров на каменной скамье, почему-то испугалась и пыталась убежать. Но ей это не удалось. Вампиры обладали действительно сверхъестественной быстротой и силой. Генерал Август Хофер был в восторге от увиденного. Если только удастся установить контакт с этими существами и найти способ превращать вампиров в солдат Рейха, о, какие это будут солдаты! Не то что Россия. Все континенты падут к их сапогам. Единственное, что его тревожило, хватит ли вампирам на троих одной маленькой девочки? Впрочем, со дня на день в замок должны были привести еще целую партию подопытных.